Легонечко прожигаю образовавшуюся воронку и отпускаю время. Кстати, а этот эксперимент. Стоп. Забираю из рук учёного прибор, демонстративно всматриваюсь, произношу с вынушением: "Сергей Дмитриевич, а вы задумывались о таком явлении, как резонанс?" Насколько понимаю, аппаратура создана на основе волн, изучаемых лично мной. Наложение неизбежно. Так, эффект достигнут. Вы полагаете, уверен? Я всё-таки инженер-практик, неплохо разбирающийся в радиоэлектронике. Не хотелось бы сжечь прототип в ходе не подготовленного эксперимента. Хмм. Неверно вы правы. Здраво зерно в ваших рассуждениях присутствует, это несомненно. Я благодарю вас, Александр Владимирович. Необходимо в обязательном порядке продумать нечто вроде предохранителя на обратной связи, к примеру. Подобрительно киваю к ладочке на место. Думаю, да, Сергей Дмитриевич. Уходя, с облегчением осознавал Так всё закончилось относительно безболезненно. И говорящей о недопустимой перегрузке тела Альфы писка датчика учёный к счастью не уловил. Снимаю в коридоре приборчик, смотрю на показания. Ничего хорошего. Ну ладно, главное, покажив на полевые испытания в Питер, мы отправились через 2 дня. гордо оказанным доверием уже майор Константин, мои напарники и два испытателя, они же охранники Сергей и Станислав. Разумеется, неугомонный Сергей Дмитрич с двумя коллегами и два дления охраны. Во время короткого перелёта военным бортом ещё раз инструктирую бойцов, вспоминая все детали нашей экспедиции к Брюсу. Один из бывших Юсуповских дворцов. Ну, от нетрадиционно ориентированного князя другого ожидать как-то и не следовало. Здание носит следы незаконченного ремонта, брошенный инструмент и строительные материалы валяются по залам. Столкнувшиеся с призрачным ужасом таджикские гастарбайтеры убирали быстрее собственного визга. Некоторые так до родных мест и добежали. Хорошо, что с ума никто не сошёл. Вход в подвальные помещения. Испытатели идут первыми. В жегах в 10 за ними следую я, прикрываемый Ахметом и Кемалем. Константин удерживает группу жаждущих всё увидеть и потрогать учёных за нашей спиной. Так, первый. Поло прозрачный призрак возник прямо из пола. Что-то костлявое, высушенное влохмутях. Коротко ударили мегапушки, оставив только быстро расползающийся серый дымок. Хорошая реакция. Молодцы, парни. А вот и второй с третьим тоже не задержались на этом свете. Вместе продвижения нечисть атаковала всё большими группами, иногда прорываясь в плотную к бойцам. Защитные костюмы справлялись безукоризненно. Меня же гады боялись панически. Это определялось безошибочно. Пришлось по требованию учёных даже отстать ещё на 3 шага для обеспечения чистоты эксперимента. Впрочем, раззадорившийся Сергей и Станислав справлялись нормально. Спецназ всегда спецназ. Последние, кинувшиеся в самоубийство, а также стадо заставило выдернуть из ножен Финиста. Две серебряные вспышки уменьшили количество жаждущих человеческой крови, но и окончательный результат повлияли незначительно. Сработано неплохо. Бойцы, снимайте очки, дружные. Есть. Прохожу вперёд. Пришла пора взглянуть на то, что защищала эта мерзость. Старинные постройки зал со сводчатым потолком и витыми колоннами. Нечто вроде алтаря, исписанный знакомыми рунами, каменный лариац. Поработанной технологии вскрываем ножами, отбрасываем разъедаемый колдовской защитой металл. Шепит, исчезая на каменном полу, расколотая крышка. Только подпаленные остались от металла, керамики и ножей. Внутри книга, точнее то, что выглядит как книга. Ахметским малым, взявшись за ножки хранилища, Играющие вываливают фолиант на алтарь. Хотя жёлтый туман и отсутствует, прикасаться к этой дряни нельзя. Надписи нет. На кожаной обложке только чёрный рисунок в виде человеческой ладони. Ну да, для желающих преобщиться к силам зла адептов. Достаточно приложить плотную, жадную ручонку И будет тебе злато серебра без меры вино водочние реки и горем и безотказных девчонок и всё совершенно бесплатно то есть даром халява плиз тянет демоническая замануха не слабо замечаю по лицам дорогих учёных отношу к морально неустойчивым уж очень характерное выражение. Ладно, чем их прилещали, можно взять позже, а сейчас гуднувший над книгой меч, развеивая туман колдовского моряка. Теперь вторая порция лекарства. Отходим, парни, вкидывать изучатели по команде живут спуск. Древняя книга превращается в стремительно разворачивающийся клубок толстых чёрных щупалец бьёт длинными очередями высокотехнологичное оружие нет не стоят паривающие серебряными вспышками финист кончено через десяток секунд от порождения зла не остаётся ничего задерживаясь возле лорца задумываясь советую с мячом. Да, лучше не рисковать. Тёчок клинком, взвеняющая энергия срывается с рук, проходит через живую сталь. Каменные хранилища рассыпаются песком в вспышке разъящих молний. Зачем? Альф, Александр Владимирович, зачем? Ведь этот артефакт из древней письменности мог принести перебивая учёного. Ничего, кроме зла, это принести не могло, Сергей Дмитрич. Есть вещи, которые не должны попадать в руки людей, любых людей. Поверь, Альфа. Но у нас есть защита, мы проводим эксперименты с особой осторожностью. Ага. Совсем недавно почищал память особо осторожному. Сергей Дмитриевич, ваша защита против этих сил не значит ничего. Что касается осторожности, чем вас соблазняла книга,